Глава 19 Тут, в большом кабинете, было несколько важных человек: все, судя по золотым значкам, представители элитных слоев истинного народа. Видно, пока пытмарки выражали посланнику свою радость в честь его прибытия, управдом Бляхер собрал ближайших помощников, которые выделялись своими бородами замысловатыми меховыми шапками и короткими штанами, из-под которых торчали белые чулки. Сам же господин Бляхер был подчеркнуто демократичен. И вместе с бархатным пиджаком синего цвета, белой рубашкой и бабочкой он был одет в абсолютно светские тренировочные штаны с лампасами, шлепанцы и белые носочки. Мало того, свою светскость он также подчеркивал отсутствием ермолки и какого-либо намека на пейсы. Раскланившись со свиньяным, они, как и положено по протоколу, пожелали бесконечного шабата матушкам Эндельман и Гурвиц, которых представляли. А потом юный шиноби вручил управдому лично в руки набор бумаг, конвертов с сургучными печатями, среди которых была и верительная грамота, подтверждающая его полномочия. После чего управдом мама Эндельман, взяв все бумаги, уселся за свой большой стол, стал распечатывать конверты и читать письма. После прочтения он передавал бумаги своим помощникам в меховых шапках, которые стояли за его спиной, и те тоже начинали их читать. В зависимости от написанного, помощники принимались или кивать своими чудными шапками, или же напротив, качали головами, словно с чем-то категорически не соглашались. Они притом тихо переговаривались, изредка выражая своё несогласие фразами. Это оскорбительно. Да чтоб они там окоревели! Явное неуважение, вопиющее свинство. После каждой такой фразы господа в шапках бросали на юношу испепеляющие взгляды, взгляды негодования, взгляды презрения. Но тот, руководствуясь кодексом воинов-синобу, прячущихся, не выражал никаких эмоций в ответ. Он стоял, ну, может быть, чуть самую малость вызывающе, так как опирался на свое копье, но был знак уважения хозяевам дома без маски и без очков. Ну, а злые взгляды помощников управдома, ну, к ним он был готов. Еще при подготовке его миссии наниматели предупреждали его и его старшего товарища, что здесь, в землях мамаши Эндельман, им на теплый прием хозяев рассчитывать не следует. Шиноби и сам всё понимал. Если бы миссия была безопасной, наниматели послали бы сюда людей кровных, а не каких-то бродячих убийц. В общем, Ратибор Свиньин был готов и к более холодному приёму. О, почему же...» — начал господин Блехер, отрывая глаза от бумаг. «Почему же дом Гурвиц не послал нам человека?» Видно, управдон смягчил форму вопроса, чтобы она не была оскорбительна для посланника. «Своей крови! А прислал вас!» Признаться, этот вопрос не давал покоя и самому Шеноби. Сколько бы свиньин ни думал, ответа на него он не находил. Докатки у него на сей счет, конечно, были, и догарки были не очень веселые. Впрочем, утверждать, что они верны на все сто, юноша бы не решился но и выдавать свою неосведомленность в этом вопросе было бы неверно, так как признание своей некомпетентности, разумеется, понижало бы его статус. И вот, чтобы собравшиеся здесь господа не подумали, что им прислали бестолкового юнца, он ответил со значением и намеком на какие-то скрытые смыслы. Я дать вам не смогу ответ на сей вопрос. Возможно, что причина очевидна, а может быть и нет. — Очевидно, — переспросил Бляхер. — Ну да, ну да. Он покивал головой и улыбнулся. И тут Шиноби понял, что этот человек с простой стрижкой не так уж и прост и нарочито сочетает тренировочные штаны и сандалии с пиджаком и бабочкой неспроста. А у между тем продолжил, поднимая один из листов бумаги. А тут сказано, что с вами, старшим в вашем представительстве, был некий, он заглядывает в бумагу, некий арест соленый. Да, так оно и было, сразу согласился юноша. Но в пути случилось то, чего не ожидали. Шиноби, старший в опыте и в деле, нежданно повреждения получил, и путь продолжить больше был не в силах. И чтобы не покрыть себя позором, просил меня он предприятие закончить, так как не в правилах шиноби при первой трудности бросать задание. И я, подумав, согласился. Уж лучше взявшись уронить, чем побоявшись браться, оступиться. — О, — понимающе произнес господин Бляхер, — это да, это да. А вы не скажете, что такого случилось с вашим старшим товарищем? Он, понимающе улыбнулся и даже подмигнул, мол, знаю я вас. Наверное, ввязался в какую-то драку за деньги и был поранен. Свиньин мог бы солгать, но решил, что лучше сказать правду. Мне грустно говорить о том, но старший мой товарищ повержен был простой болотной жабой. — Одноногой жабой? — уточнил домоуправ с явным сомнением. Да, именно той жабой, что, выпрыгнув из придорожной хляби, беспечным путникам глаза и лица поражает ядом. Опытный шиноби, мастер всяких там ваших искусств, был обожжен ядом жабы, как какой-нибудь пьяный пейзанин? Теперь Бляхер уже откровенно посмеивался. То ли от презрения к мастерству вышеупомянутого шиноби, то ли из-за маловероятности этой истории. Юный шиноби пожал плечами. Он и сам, признаться, был немало удивлен происшествию, случившемуся в пути. Он-то как раз жабу заметил, когда та еще начала копошиться в грязи перед прыжком. Но посчитал, что старший товарищ, идущий впереди, заметит опасность еще раньше него и среагирует первым. И поэтому молодой человек лишь ответил. Есть много, друг Горацио, на свете чудес, что и не снились нашим мудрецам. «Вообще-то господину правдума зовут Хайм, а не какой-то там ваш Горацио», — едко заметил один из господ, что стояли за спиной Бляхера. «И он вам никакой не друг», — тут же заявил другой. На что Свиньин лишь поклонился и ответил. «Спасибо вам, о том всегда я помнить буду». А сам Хаим Бляхер повернулся и поглядел на одного из своих помощников, потом на другого, и в его взгляде отчетливо проступало недоумение. — Чего это и разговорились то Но вслух он им ничего не сказал, а потом снова взглянул на молодого человека и произнес. — В принятых повсеместно традициях вещи посланников досматривать нельзя, как и забирать у них оружие. «Но вы же согласитесь, посланник, что просто так с оружием вас в дом допустить я не могу, учитывая вашу профессию, мягко говоря, непростую. Понимаете?» «Мне ваши опасения понятны», — коротко отвечал Шиноби. «Обыскать мы вас, разумеется, не можем, статус ваш не позволяет, но ну и пустить вас в резиденцию матушки, священные, так сказать, для нас чертоги, тоже». Так что, уважаемый посланник, надеюсь, вас не обидит легкое, не несущее в себе никакого унижения, и я бы даже сказал, в каком-то смысле приятельское обнюхивание, в котором нет и не может быть какого-либо недоверия к вам и вашим полномочиям. Бляхер явно не хотел, чтобы этот обычный вроде бы процесс юноша воспринял как недопустимый, и поэтому произносил свои слова чуть-чуть заискивающе. И свиньин, надеясь в будущем наладить с дома управа менее официальный контакт, сразу согласился. Готов я отойти на шаг от протокола, коль к безопасности дорога и к добрым отношениям домов. В обнюхивании я обид не вижу. Пусть аналитик ваш придёт и встанет рядом. Мне нечего скрывать, но я признаюсь сразу, наперёд скажу, что в Турбе у меня хорошая аптечка. Отлично. Думуправ улыбнулся, вздохнул облегчённо, почувствовал, что ему удалось обойти этот острый угол, и закричал в дверь. «Антуан! Антуан!» Обернулся к одному из своих помощников. «Ну, э, посмотри, где он там?» Но помощнику ничего смотреть не пришлось, так как Антуан уже появился в дверях. Антуан был пузат, а из одежды и обуви на нём были лишь не очень-то свежие штаны широкого покроя. Имел он удивительную голову, крупную и весьма ушастую. Но самым выдающимся предметом на его голове был нос. Тот выдающийся нос был сантиметров двадцать длиной, имел удивительную подвижность и срастался с верхней губой Антуана, отчего его верхние мощные, но кривые зубы были почти полностью на виду. А еще он подслеповато щурился, так как его огромные зрачки были приспособлены для темноты. И вот таким прищуром он осмотрел все вокруг и подошел к столу, правдома шлепая босыми ногами, и спросил. — А чего нюхать-то? — говорил он при этом гундоса, как человек с тяжелейшим насморком. Бляхер взглядом указал ему на шиноби. — Вот он стоит. Нюхай. Но Антуан не сразу двинулся к Ратибору. Он наклонился к дому праву пониже и прогундосил, заметно понизив громкость. Но Шиноби смог расслышать его слова. — Господин, он опасный какой-то. Он, о случаям, не шваркнет железкой какой. — Иди, иди, нюхай, не шваркнет. С ним все говорено, — успокоил его начальник. И тогда странный человек подошел к юноше, поклонился пару раз и протянул к нему свой удивительный нос. Свиньин слышал, как он гоняет через нос воздух туда-сюда, туда-сюда, а сам при этом обходит юношу по окружности. И все нюхает, нюхает. И когда Шиноби его видел, он различал в его глазах ожидаемую настороженность. Ратибур еще до того, как закончилось обнюхивание, знал, какой вердикт вынесет нюхач. И он не ошибся. Антуан буквально на цыпочках отбежал к столу у правдума, склонился к тому и заговорил в нос. «Господин, этот человек, его багаж набит ядами, а сам он воняет тестостероном и кортизолом. Кто знает, что у него на уме? И у него всякие опасные железки. Он может всех нас тут убить». Шуноби слышал каждое слово, что говорил Антуан, а также видел выражение лица Бляхера, и выражение то менялось. И чтобы как-то успокоить управдома, он произнес, «Нет яда в багаже моем, там для лекарств ингредиенты, для нужных снадобий, я ведь еще и медик». На это его заявление Бляхер лишь покачал головой. «Ну да, ну да, конечно» но было видно, что он обеспокоен, и потому три его помощника склонились к нему и стали шептаться, то и дело бросая недружественные взгляды на молодого человека. И минуты не прошло, как они пришли к выводу, и этот вывод озвучил сам управдом. «Извините, дорогой посланник, но до осмотра тела усопшего я не могу вас допустить, так как оно находится в холодном погребе на нижних этажах, а к нему нужно пройти через половину дома. «Вы уж простите!» Тут он развел руками. «Но больно вы! Опасны!» Он указал на Антуана. «Вот и наш специалист о том говорит. А против науки, сами понимаете, не попрешь!» «Но я ведь для того сюда и прибыл, чтобы на месте осмотреть труп», напомнил ему Шиноби. «В сопровождающем письме о том указано. Тем более, что я готов отказаться от аудиенции у самой мадам, если вопрос о ее безопасности так актуален». «Друг мой!» — теперь Бляхер улыбался с видом извиняющегося. «Своей властью впустить я вас в дом, а тем более на аудиенцию к матери Эндельман, не возьмусь». «Позвольте уточнить», — просил Шиноби, «мне доступ к моргу вашему закрыт, и, значит, к осмотру труп усопшего представлен мне не будет». Впрочем, это его не удивило. Работодатель им с его старшим товарищем сразу сказал... Есть вероятность того, что вас просто развернут обратно и выставят из владений Эндельман. Ну что ж, я сделал все, что мог. Осталось только мне назад вернуться и рассказать, как было дело. Но управдом не хотел так явно нарушать негласные правила. Он немного поморщился и произнес. «Друг мой!» «Ну, поймите меня правильно. За трупом должны приезжать либо родственники, либо представители фамилии, кровные представители. А прислали вас. Ну, давайте говорить без обиняков. Прислали убийцу. Ну!» Он сотворил на лице гримасу, изображающую. «Убийцу! Это вообще как понимать?» И продолжил. Но и отказать вам сам неправомочен, так как по бумагам вы являетесь официальным представителем семьи, мамаши Гурвиц. В общем, я вынужден собрать совет раввинов. Пусть мудрые решат, как с вами быть. Я на себя такую ответственность брать не буду. Да уж. В общем, я оповещу главных раввинов земли, что нужно их решение. Пока же я вам подыщу помещение в поместье. Но, он развел руками, сами понимаете, не в самом доме нашей матери. Пока раввины соберутся, вы можете жить у нас. Совет раввинов это мудро, то Соломоново решение, согласился Шиноби. Но я прошу вас с делом не тянуть. Мой наниматель ждет вестей скорейших. Да-да-да. Управдом встал из-за стола и пошел к Шиноби. Я все понимаю. Я буду просить раввинов собраться как можно скорее. Они все живут тут, в Коплинском. Думаю, что уже через день мы сможем собрать совет, на который вы обязательно будете приглашены. Они зададут вам пару вопросов, и решение будет принято. Очень надеюсь, что оно вас устроит, так как дом Эндельман желает поддерживать самые теплые отношения со всеми соседними домами. Он протянул руку юноше. А пока вам покажут ваше жилье. Подождите, пожалуйста, на выходе у дома. Шиноби пожал его руку, забрал свое удостоверение и пошел к дверям, за которыми его ждали стражи, которые молча проводили его до выхода из дома. И там оставили в одиночестве.